Последняя серьезно понимала толк в музыке и была даже большая охотница до таких негармонических вещей, как, например, кваканье лягушек, которых она очень усердно расплодила в своих садах. Всевозможные животные, дичившиеся всех, ласково встречали государыню и давали себя ласкать. Чужие собаки со двора прибегали к ней и ложились у ее ног. После сильного пожара, бывшего в Петербурге в начале ее царствования, Голуби слетелись тысячами к ее окнам и нашли там пристанище и корм. Сумароков говорит, что в шелковых ее платках и простынях нередко замечались электрические искры, и от прикосновения к ее обнаженному телу раз перекусихина почувствовала сильный толчок в руку. Так и велики были жизненные силы Екатерины. Не любя разных попрошаек, государь не любила щедро награждать. Подарки она делала с таким умением и тактом, что их нельзя было не принять. Императрица Дарила всегда неожиданно. То пошлет плохую табакерку с червонцами, то горшок простых цветов с драгоценным камнем на стебле, то простой рукомойник с водой, из которого выпадет драгоценный перстень, то подложит под кровать имениннице две тысячи серебряных рублей или подарит невесте перстень со своим изображением в мужском наряде, сказав – А вот и тебе, жених, которому, я уверена, ты никогда не изменишь и останешься ему верна. Или пошлет капельмейстеру Пейзелло после представления его оперы Дидона табакерку, осыпанную бриллиантами, с надписью, что карфагенская царица при кончине ему ее завещала. Бывали примеры, что государыня посылала подарки и обличительного свойства для исправления нравов своих придворных. Так узнав, что один из ее вельмож полюбил очень крепкие напитки, государыня дарит ему большой кубок. Другому старику, поклоннику женщин, взявшему к себе в дом на содержание танцовщицу, государыня послала попугая, который то и дело говорил «Стыдно старику дурачиться». Другому большому охотнику до женских рукоделий, поднесшему Екатерине расшитую шелками подушку, подарила бриллиантовые серьги. Государыня в начале своего царствования принимала все просьбы лично. Но когда в Москве просители во время коронации встали перед ней на колени полукругом и преградили ей дорогу в соборы, а грузины подали вместо просьбы свои паспорта, государыня лично уже просьб не принимала. Внутренние комнаты императрицы отличались большой простотой. В них было очень мало позолоты и драгоценных тканей. Государыня, как мы уже говорили, жила на среднем этаже дворца. под правым малым подъездом против бывшего Брюсовского дома, где недавно еще находился Экзерциз Гаусс. Собственных ее комнат было немного. Взойдя на малую лестницу, входили в комнату, где на случай скорейшего исполнения приказаний государыни стоял за ширмами для стат секретарей письменный стол с чернильницей. Комната эта была окнами к малому дворику. Из нее вход был в уборную. Окна последней комнаты были на дворцовую площадь. Здесь стоял уборный стол, отсюда были две двери, одна направо в бриллиантовую комнату, а другая налево в спальню, где государы необычно в последние годы слушала дела. Года за два до смерти Екатерина вставала уже не в шесть часов, как мы ранее говорили, а в восемь часов утра. Из спальни прямо выходили во внутреннюю уборную, а налево в кабинет и зеркальную комнату, из которой один ход в нижние покои, а другой прямо через галерею в так называемый «ближний дом». Здесь Государыня жила иногда весной. Выходы и приемные аудиенции были двух родов. Малые по воскресеньям и церемониальные в особо назначенные дни. В первом случае Государыня приходила в 10 часов утра в церковь из внутренних покоев через столовую малой боковой церковной дверью. Без большого штата и становилась на своем месте позади правого клироса. За ней стояли два камер-пажа с мантильей и с платками – Несколько отступя назад, стояли в торжественные дни наследник супруга и далее молодые великие князья со своими супругами. После обедни выходили из алтаря архиерея для поздравления, благословляли государыню, давали ей целовать руку и сами в свою очередь у нее целовали. После этого не выходил в западную большую дверь через так называемую «Большую приемную залу», где представлялись ей иностранные министры и другие особы через обер-камергера или старшего по нем камергера. По возвращении шли впереди камер-юнкеры и камергеры по шести человек, по два в ряд. После государыни по правую руку обер-камергер, по левую штальмейстер. За ними статсдамы и фрейлины. Государыня входила в тронную залу со всей своей свитой, имевшей вход за кавалергардами. Здесь государыня, войдя в залу, отдавала по-мужски три поклона – один направо, другой налево и третий к середине, и принимала поздравления, допускала к руке и со многими разговаривала.